Многие из них были подкуплены нортманами. Они получали часть из награбленного во Франции. Города, которые должны были бы образовать центр отпора, после Карла Великого разучились вести войну и поддерживали свои старые римские стены так же дурно, как защищали их. За опустошением, которому подверглась Наистрия, последовал жестокий голод, Хотя Франция, Германия, Италия, собранные на Мерзенском конгрессе в лице королей своих, унизились в 847 году до того, что попросили мира у Конарга датских островов. Честь трех корон пострадала без пользы, потому что 13 октября 851 года Нортманский флот, опустошив Гасконию, явился снова на сене. Тот самый Оскер, который сжег Руан в 841 году, разорил те монастыри на обоих берегах, которые откупились ценою золота при прежнем нашествии, совершенно разрушил фонтанельское аббатство. Всю зиму и следующую весну оставался владыку и земель на Нижней Сене, который опустошил неслыханным дотоле да образом. Но в июне 852 года, пробравший сухим путем до бо который сжег Он на обратном пути попал в засаду владельцев страны, которые изрубили почти весь отряд его. Немногие спасшиеся от меча бежали в леса и ночью добрались до своих судов. Но это слабое возмездие не могло лишить пиратов бодрости. В октябре Готфрид, король моря, проник до Вернона, где попытался основать укрепленные поселения, которые оставил в июне 853 года, чтобы соединиться на Луаре с отрядами Рюрика. Опустошения начались с новой яростью. Верхняя Верхней Британии Анжу, Мене, Пуату, Тургене, Нант, Анжер, Тур были преданы огню, который недалеко от Нанта истребил монастырь Святого Мартина, знаменитое святилище Меровингской Галии. Остатки гальского апостола были перенесены в Орлеан, оттуда в Оксер, когда Орлеану в свою очередь угрожали пираты. Все дороги были покрыты бегущим народом. В 854 году норманы продолжали в западных провинциях свое опустошение. Находившиеся на Луаре сожгли блуа. Бывшие на Гороне поселились в опустошенном Бордо. Между тем жертвы их начали оживать некоторые надежды, когда увидели, что можно разъединить пиратов. Сирок вместе с Готфридом, начальствовавший в 853 году над экспедицией на Сене, в 855 году продал свою рать королю Британии и в пользу британцев осадил отряды, расположенные в Нанти и на Бьерском острове. Но осажденные купили его отступление, и он, покинув своих христианских союзников, из Луара перебрался в Сену и соединился с флотом Бьерна, железный бог. На этот раз пираты встретили сильное сопротивление, и Карл Лысый после такого множества неудач имел, наконец, успех. Он произвел между варварами страшное кровопролитие в пержском лесу и думал, что совсем уничтожил их, тем более, что в то же время Нортмана на Луаре претерпели поражение у стен Пуатье. У королевства еще были большие силы, чем сколько требовалось для изгнания грабителей, но опаснейшими врагами его были собственные поданы, и политические смуты вскоре уничтожили плоды, только что пожаты. Но артманы воспользовались этим и в апреле 856 года разграбили Орлеан, на следующий год Шартр подвергся той же участи, и Пуатье заплатил совершенным разрушением за поражение. Бьорн, железный бог, преобразовавший флот свой, вошел снова в Нижнюю Сену в августе 856 года, расположился на зимние квартиры на опустошенных берегах ее, и в следующем году пошел к Парижу не встречая нигде препятствий. Собор святой Женив Евы, ограбленный уже в 845 году, был сожжен. Этот памятник благочестия знаменитой королевы Клотильды, украшенный фресками и мозаикой внутри и снаружи, не уступал великолепии церкви Сен-Жермен-де-Пре. Последняя, сильно пострадавшая в 845 году, по крайней мере, избегла огня, Монахи монастыря, находившегося при ней, и монахи Сен-Дани купили свое спасение за значительные суммы денег, но остров Сите и складочные места купцов были разграблены. Однако же, не на этот раз никогда-либо город Париж не впадал весь во власть нортманов.